Я так зачиталась, что чуть не пропустила свою остановку. Выскочила в последнюю секунду, сбежала по эскалатору и огляделась. Андромеду я действительно узнала сразу. Во-первых, я сама достаточно долго работала на сволочной должности помощника режиссера, и мне был хорошо знаком тот взгляд, каким она обшаривала толпу. Озабоченный, затравленный и безвыходный взгляд загнанной студийной лошади. Во-вторых, а на самом деле тоже, во-первых, Ее невозможно было не заметить в любой толпе. Растрепанные волосы малинового цвета с отдельными зелеными и синими прядями полыхали, как пожар на химическом комбинате. Кроме того, Андромеда была одета в короткий жакет из голубого искусственного меха и в облегающие лосины леопардовой расцветки. — Вы Андромеда? — спросила я, с трудом протолкавшись к ней через толпу. — А ты, Жанна! — отозвалась она тоном не вопроса, а утверждения. Опаздываешь. Михаил Михайлович уже рвет и мечет. Она протащила меня через сквер, в котором тетки торговали цветами и овощами со своих огородов, и втолкнула в черный джип. По дороге она со мной и двух слов не сказала. Все время звонила по телефону какому-то Ливерову. Впрочем, ехать нам было совсем недолго. Съемки проходили на Крестовском острове. Джип остановился перед роскошным коттеджем в стиле модерн, на пороге которого нас встречал Вася. Ну пойдем. Он принял меня из рук Андромеды и повел внутрь особняка. «Слушай, а ты вполне подходишь. И рост, и телосложение. Немного гримернуть, и все в порядке. Я только еще одно тебя не спросил. Ты не против кадров с обнаженкой?» «Так я что, должна играть голый труп?» «Ну, там будут две сцены с твоим участием. Сначала на месте преступления ты будешь в одежде, а потом в морге, голая. Так ты как, не против?» «А куда деваться? Деньги-то нужны?» «Кстати, судя по тому, какой роскошный особняк арендовали для съемок, денег у продюсера куры не клюют». «Да нет», — поморщился Вася. «Этот особняк им даром достался. Очень повезло. Хозяин — большой поклонник кино и личный друг продюсера. Он разрешил здесь снимать безвозмездно, только чтобы в титрах его имя упомянули. Сам он сейчас в отъезде, но тут его экономка ошивается. Та еще ведьма». Вася боязливо оглянулся, как будто эта экономка стояла у него за спиной. «Зовут ее Венера Викторовна, но наши все называют ее Мегерой Викторовной. Следит, чтобы ничего не попортили или, не дай бог, не украли. Все, что помельче, в кладовой заперла. Кстати, насчет денег. Они тебя хотят нанять не только из-за суеверия, но и для экономии. Актриса Елисеевой, чей труп ты будешь играть, платит за каждый день большие деньги». Вот они и хотят заменить ее где только можно, чтобы сэкономить съемочные дни, за которые ей платят. Да мне по барабану, только деньги сразу, а то у меня в кошельке пусто. За таким приятным разговором мы пришли в библиотеку. То есть это я так думаю, что это была библиотека. В этой комнате размером с хороший концертный зал. Все стены были заставлены книжными шкафами. В промежутках между шкафами висели старинные картины. Имелись также скульптуры. не знаю уж, мраморные или гипсовые, и еще огромный, очень красивый глобус. Рядом с этим глобусом стоял человечек маленького роста с круглой плешью, окруженный венчиком длинных рыжих волос, как солнце на детском рисунке. «Михал Михайлович, почтительно обратился Вася к этому клоуну. «Вот та женщина, о которой я вам говорил». Судя по Васиному тону, это был режиссер. Он повернулся ко мне, насупился. Дернул себя за волосы и проговорил неожиданно мощным басом. «Ну, не очень похоже, конечно. Но на безрыбье, как говорится. Все равно ничего более приличного мы сейчас не найдем. Она хоть как-то играть сможет?» Все это время он разговаривал с Васей, как будто меня здесь вообще не было. Мне стало немного обидно, и я подала голос. Ну уж труп-то я как-нибудь сыграю. Я, между прочим, была помощником режиссера. Так каждый вечер падала, как труп». Мне не привыкать». Режиссер посмотрел на меня так, как будто внезапно заговорил осветительный прибор или вентилятор и снова дернул себя за волосы. При такой привычке неудивительно, что он почти совсем облысел. Вася за его спиной сделал страшные глаза и показал знаками, чтобы я помалкивала и делала, что велят. «Ну-ну», — проговорил режиссер после недолгой паузы. «Ну ладно, попробуем. Начнем со сцены в морге». Я было подумала, что меня опять куда-то повезут. Но они, оказывается, устроили морг прямо тут, в особняке. Отгородили часть кухни, убрали из нее всю мебель и кухонное оборудование и поставили несколько металлических столов. В этом был один большой плюс. Здесь было не так холодно, как в настоящем морге. Я разделась, легла на стол. На большой палец ноги мне привязали бирку с номером, и начались мои мучения. Минут сорок меня гримировала симпатичная толстенькая девушка. Наводила смертельную бледность, рисовала синие тени под глазами и прочие приметы безвременной кончины. Под конец она нарисовала у меня на груди кошмарную рану и побрызгала вокруг красной краской. Потом полчаса ставили свет. Надо сказать, ощущение Лишь Лежишь голо, а вокруг тебя снует толпа мужиков. Правда, они смотрели на меня, как на предмет мебели. Так что и я постепенно перестала комплексовать и погрузилась в свои мысли. Хуже другое. За это время я совершенно отлежала спину на жестком столе и все же замерзла. Хоть и не настоящий морг, но полежи в голом виде на металле. Правда, по словам гримерши, от холода я приобрела более натуральную бледность. Тут, наконец, пришел Михаил Михайлович, подергал себя за волосы и пророкотал. «Ну как ты лежишь?» «А что не так?» — подала я голос. «Все не так!» — воскликнул он. «Ты лежишь, как мороженая курица, а не как жертва безжалостного убийства. В твоей позе нет никакого трагизма, никакой выразительности. Твоя поза неубедительна, она ничего не сообщает зрителю». Он еще полчаса внушал мне, как я должна своей позой выражать трагизм ситуации. «В процессе этого внушения у меня зачесалась спина, но я не смела пошевелиться». Наверное, от этого, с трудом сдерживаемого мучения, на моем лице появился тот самый трагизм, которого раньше не хватало. Михаил Михайлович оживился, скомандовал «Мотор!» и отснял целых три дубля. Как потом мне объяснил Вася, раньше он снимал не сериалы, а настоящее полнометражное кино, поэтому относился к своей работе серьезно и делал ее, как положено, с дублями, с подвижной камерой и прочими приемами. Вася считал, что при таком отношении долго он не продержится. Наконец режиссер с милостью велся надо мной и сказал «Снято!» Мне позволили встать. Я дождалась, пока все вышли, и сладострастно почесала спину. Долго отдыхать мне не дали. Появились та же гримерша и с ней Мерша, и меня начали готовить ко второй сцене, к той, где меня только что убили. То есть по сюжету как раз эта сцена была первой, но в кино часто так делают. Сначала снимают конец, а уже потом начало. Сейчас, конечно, было лучше, хотя бы потому, что я была одета. На мне была кокетливая кружевная ночнушка и поверх нее розовый шелковый халат. Естественно, и ночнушка, и халат были обильно политы искусственной кровью, но после сцены в морге на такую ерунду я не обращала внимания. Когда с гримом и одеждой было покончено, меня отвели в ту самую библиотеку, где я впервые увидела великого и ужасного Михаила Михайловича. Здесь мне велели лечь возле глобуса. Я легла, вольно раскинувшись на ковре, и порадовалась, что тут гораздо удобнее, чем на жестком столе. Тепло, светло, и мухи не кусают. Я едва не заснула, но снова явились осветители, поставили свет, и, наконец, пришел сам режиссер. Он посмотрел на меня мрачным горящим взором, дернул себя за волосы, заломил руки и завопил. «Меня что, плохо слышно? Я что, непонятно выражаю свои мысли?» «Я что, больше уже не режиссер?» «В чем дело, Михаил Михайлович?» Испуганно пискнула Андромеда, возникшая в поле зрения. «Что-то не так?» «Разумеется», — рявкнул режиссер. «Я же ясно сказал. У нее на шее должно быть ожерелье. Разорванное жемчужное ожерелье. Жемчужины должны быть свободно рассыпаны по ее груди и по ковру, тем самым символизируя ее погибшую молодость и потерянные идеалы. И это должен быть настоящий жемчуг». а не какая-нибудь дешевая подделка. Где это ожерелье? Где? Извините, Михал — Извините, Михаил Михайлович, залепетала Андромеда. — Мы просили у экономки хозяина что-нибудь подходящее, но она сказала, что в доме ничего нет. — Меня не интересуют ваши оправдания, — ревел режиссер. — Меня не интересуют ваши отговорки. Для чего я плачу вам деньги? — Для того, чтобы вы доставали все, что нужно для съемок. Даю вам полчаса, и чтобы здесь было жемчужное ожерелье. Андромеда испарилась. Я решила, что пока могу отдохнуть, пошевелилась и попыталась встать. Но Михал Михалыч рявкнул на меня, как бешеный бык. «Лежать! Не шевелиться! Сохранять эту позу! Поза очень удачная! Второй раз у тебя такая не получится!» «Но, Михал Михайлович, она же, может, надолго уехала!» Жалобно проговорила я. «Сколько же можно лежать?» «Молчать!» — оборвал он мои жалобы. «Сколько нужно, столько и будешь лежать!» «Никто не хочет работать!» С этими словами он развернулся и вышел из библиотеки. С его уходом разбежались все – осветители, звукооператор и остальные – отправились пить кофе и болтать. А мне ничего не оставалось, как неподвижно лежать в такой удачной позе. Даже головой нельзя было вертеть, поэтому я смотрела прямо перед собой. А передо мной висела большая старинная картина, изображавшая красивую молодую женщину в пудреном паричке, и роскошном бледно-голубом платье, расшитом серебряными нитями и украшенным драгоценными камнями. Где же я только что видела точно такую же даму? Ах, да, на той открытке, которая выпала из переплета старой калинкоровой тетради. Ну да, чем дольше я вглядывалась в портрет на стене, тем больше убеждалась, что это та самая женщина, изображенная на старинной открытке из тайника. И даже платье у нее точно такое же. голубого атласа, расшитая сверкающими камушками. Только на открытке у нее еще было ожерелье потрясающей красоты, а на этом портрете вместо того ожерелья была нитка жемчуга. Конечно, жемчужины были крупны, но все равно не шли ни в какое сравнение с тем ожерельем. Тут дверь библиотеки скрипнула, раздались шаги, и в поле моего зрения возник мужчина лет сорока в вельветовых брюках и темно-сером свитере. По его спокойному, Умиротворенному виду без признаков шизофрении и нервного расстройства я поняла, что он не принадлежит к съемочной группе. Вообще, довольно приятный мужчина. Я порадовалась, что он застал меня в этой сцене, а не в первой, в морге. Здесь нам не хоть что-то было надето. Пройдя несколько шагов, незнакомец увидел меня, остановился, потом попятился. «Ох!» — проговорил он, забавно встряхнув головой. «Вы живы! Слава Богу!» а то я уже подумал, что здесь, как в романе Агаты Кристи, труп в библиотеке». «Так оно и есть», — грустно сообщила я. «Этот самый труп я и должна изображать». «И что, вам непременно нужно здесь лежать?» — проговорил он сочувственно. «Ваши все в гостиной пьют кофе. Вы к ним не хотите присоединиться?» «Я бы с удовольствием», — вздохнула я. «Да только нельзя. Режиссер не велел вставать. Сказал, что поза очень удачная, натуральная». «Велел ее сохранять». «Да, поза действительно очень натуральная», согласился мой собеседник. «Что же делать? Может быть, попросить Венеру Викторовну, чтобы она принесла вам кофе сюда?» «Да разве это Мигера, «Пардон, Венера Викторовна кого-нибудь слушается?» «Надеюсь, меня она послушается», он улыбнулся. «Вообще-то, это мой дом». «Так вы здешний хозяин?» запоздала догадалась я. «Каюсь, это так». И зовут меня Андрей Константинович. А меня Жанна, представилась я. Только мне сказали, что вы в отъезде. Был в отъезде, довернулся, Решил посмотреть, как проходят съемки. Очень я люблю кино и рад, что хоть как-то могу к нему прикоснуться. Ну, так как насчет кофе? Я не удержалась от такого соблазна. Через несколько минут экономка, женщина средних лет с крысиной мордочкой, принесла на подносе две чашки кофе. Меня она окинула ненавидящим взглядом. Впрочем, на хозяина дома тоже посмотрела неласково. Он только усмехнулся. «Строга! Не одобряет моего увлечения кино!» Я хотела предложить ему уволить противную бабу, но промолчала, поскольку это не мое дело. Андрей Константинович устроился за маленьким инкрустированным столиком, а я пила кофе лежа, бережно сохраняя позу трупа. Оказалось, что это не так трудно. Только нужно было следить, чтобы кофе не пролился на тщательно нарисованную рану. Андрей Константинович поглядывал на меня с улыбкой. Взгляд его мне понравился. Без наглости и превосходства. И улыбка приятная. Кофе его экономка заваривала отлично. За это, небось, ее и держат. В процессе такого увлекательного занятия я решила совместить приятное с полезным, а именно удовлетворить свое любопытство. И спросила хозяина, кто эта красивая дама на портрете. «Мария Антуанетта», — сообщил он, — «несчастная королева Франции, казненная во время Великой Французской революции». «Ах, ну да, я видела про нее фильм», — решила я продемонстрировать свою эрудицию. Про открытку, которую я нашла в переплете старой тетради, я не стала упоминать, Почему говорить лишнее. Договорилась же я сама с собой, что, во-первых, никому больше не буду доверять, а, во-вторых, меньше болтать». Однако сейчас мне захотелось блеснуть перед этим симпатичным мужчиной-эрудицией, показать ему, что я умею не только изображать жертву убийства, и я с умным видом проговорила. Жемчуг на портрете очень красивый, но он не идет ни в какое сравнение с ожерельем Жанна Деламот. Если я хотела его заинтересовать, мне это вполне удалось. Андрей Константинович взглянул на меня удивленно и протянул. «Вы знаете про это ожерелье? Интересно, откуда?» «В фильме про это, кажется, не было». «Ну, не помню», — засмущалась я. «Кажется, где-то читала. А вы интересуетесь историей Франции?» Хозяин тут же нахмурился. Очевидно, ему не понравился мой тон. Почтительности мало. «Ну да ладно, я тут ненадолго. Отлежу сейчас трупом, да и пойду себе». «Простите, все же повинилась я. Я не должна задавать вам вопросы». Оказалось, что обиделся он совершенно по другому поводу. А вы, наверное, думали, что все бизнесмены ограниченные, малограмотные люди, которых интересуют только деньги, женщины и крутые тачки. А что? Женщины вас не интересуют? спросила я с самым невинным видом. Нет, от чего же? Я хотел не то сказать. Он запутался, смутился, рассердился на меня за собственное смущение. Потом рассмеялся и проговорил: "Я, между прочим, По специальности историк. Даже диссертацию защитил по Великой Французской революции. Потом в бизнес ушел, забросил науку. Как интересно. Я состроила ему глазки и изобразила полный восторг. Не то, что я такая уж кокетка, но уж больно скучно было лежать на ковре в позе трупа. Андрей Константинович оживился, оседлал любимого конька и увлеченно заговорил. Кстати, то знаменитое ожерелье Мария Антуанетта никогда не надевала. Она его даже не держала в руках. От кардинала Рогана оно перешло к вашей тезке Жанне Деламот, а дальше его следы теряются. Когда началось расследование, Жанну арестовали. Поместили в тюрьму саль А жерелья так и не нашли. А Жанне каким-то чудом удалось сбежать из тюрьмы и уехать в Лондон. Там она написала скандальные мемуары, в которых описала королеву самыми черными красками, а потом погибла, выбросившись из окна. Он сделал выразительную паузу и добавил, понизив голос, как будто сообщал мне большой секрет. «Кстати, есть версия, что на самом деле погибла какая-то другая женщина, а сама Жанна де Ламот скрылась и под чужим именем уехала в Германию, а оттуда в Россию, и какое-то время жила здесь под именем герцогиня Валуа». Он вдруг смутился. «Извините, я, наверное, совсем вас заговорил. Понимаете, это мой любимый исторический период. и когда я начинаю о нем говорить, мне трудно остановиться. «Да что вы!» — я облокотилась на локоть и снова состроила ему глазки. «Это все так интересно!» В этот момент дверь библиотеки распахнулась, в нее, наподобие маленького цунами, ворвался режиссер Михаил Михайлович и с порога заорал. «Почему труп изменил положение?» «Я вообще-то еще не совсем труп». Попыталась я оправдаться. «Я тебе велел лежать в той же позе!» Гремел режиссер, выдирая остатки своих волос. «Или я уже не режиссер! Или мое слово здесь уже ничего не значит! И вообще, почему на съемочной площадке посторонние?» Это он заметил Андрея Константиновича. «Как можно работать в таких условиях?» Андрей Константинович поднял руки и попятился. «Все, ухожу, ухожу!» Он подмигнул мне и удалился. Тут появилась Андромеда с бусами в руках. Через несколько минут библиотека снова наполнилась людьми. и съемки продолжились своим чередом. Наконец, все эпизоды с моим участием были благополучно отсняты, и меня отпустили на свободу. Я переоделась в свою одежду, получила у Андромеды причитающиеся мне деньги. Она была так любезна, что довезла меня до метро. Ни Васи, ни хозяина особняка я больше не видела. Пока ехала, снова навалились грустные мысли. Этих денег хватит максимум на неделю. А что, если Вася сочтет свою миссию доброго самаритянина, выполненной? И больше не позвонит. Нужно искать постоянную работу. Но где? Газету с вакансиями купить, что ли? Ладно, чем думать о грустном, лучше почитаю тетрадку. В один из дней июля Жанна де Ламот приехала в особняк, который занимал в Версале кардинал де Роган. «Ваше Преосвященство!» проговорила она, войдя в библиотеку, где кардинал проводил послеобеденные часы и, с трудом преодолевая волнение, «У меня к вам есть дело первостепенной важности, однако я не знаю, как к нему приступить». Кардинал поднялся ей навстречу, взял Жанну под руку и усадил в самое удобное кресло. Затем позвонил в золотой колокольчик и велел слуге принести аранжады. Только после этого он обратился к своей взволнованной гостье. «Милая графиня, вы знаете, что я слишком многим обязан вам, поэтому смело обращайтесь ко мне с любым делом и знайте, что вам ни в чем не будет отказа». «Дело это не то, чтобы мое», — нерешительно проговорила Жанна. «Королева, моя подруга, просила меня поговорить о нем с вами, но мне, право, неловко». «Королева?» — кардинал сложил руки и поднял глаза, как будто обращался к небесам. «Слава создателю! Наконец-то наступил день, которого я ждал всю свою жизнь. Ее величество хочет меня о чем-то попросить. Вы знаете, графиня, что я покорный слуга королевы?» и с радостью выполню для нее все, о чем она попросит, разве что не пожертвую своей бессмертной душой». «Ваша душа ей не понадобится», проговорила Жанна совершенно деловым тоном. «Все куда проще, проще и обыденнее. Королева хочет купить себе новое ожерелье, а его величество не в духе и не желает за него платить». «Если бы я мог подарить это ожерелье королеве, я сделал бы это, не раздумывая ни минуты. Впрочем...» Если это ожерелье мне посредством, я так и сделаю. Постойте, ваше пресвященство, остановила Жанна кардинала, для начала учтите, что ожерелье весьма дорогое, но королева вовсе не хочет, чтобы вы подарили его ей. В конце концов, есть правила приличий. Она всего лишь желает, чтобы вы от ее имени переговорили с ювелирами, внесли аванс и договорились о рассрочке платежа. Мария Антуанетта готова расплатиться с ними в двухлетний срок. что и заверит своей личной подписью. «В таком случае располагайте мной по своему разумению», торжественно проговорил кардинал. «Что ж, ваше преосвященство, я передам ваши слова королеве. Думаю, она будет весьма довольна. А вам я сообщу, когда можно будет отправиться к ювелирам». Уже на следующей неделе кардинал Дероган прибыл в особняк на Вандомской площади, принадлежащий знаменитому ювелиру Жану Бассанжу. сам хозяин особняка вместе со своим компаньоном Жеромом Бимером ожидал кардинала в круглой гостиной. «Мы рады приветствовать вас, ваше Преосвященство», проговорил ювелир, приложившись к руке кардинала. «И вдвойне рады приветствовать в вашем лице ее величество королеву, которую вы сегодня представляете. Хотите ли вы взглянуть на это ожерелье, прежде чем мы перейдем к формальностям? Да, я хотел бы увидеть его». проговорил кардинал чувство необыкновенное волнение. Он с новой силы ощутил то доверие, которое оказала ему королева, и подумал, что если оправдает ее доверие, его ждет великое будущее и, возможно, даже любовь Марии Антуанетты. Бассанж удалился в соседнюю комнату и вскоре вернулся. На лице его было выражение гордости и достоинства. С таким выражением гордый отец представляет знатным гостям своего любимого ребенка. В руках ювелира была черная бархатная подушка, на которой лежала, сверкая и переливаясь, поразительное ожерелье, усыпанное сотнями первоклассных бриллиантов. В центре его красовался овальный камень необыкновенной красоты и удивительного размера, обрамленный бантами из чудесных синих сапфиров. «Не правда ли удачная работа?» — с показанной скромностью проговорил Бассанш. «Оно великолепно!» — выдохнул кардинал, обретя дар речи. «Поистине оно достойно только королевы!» «Что ж, ваше преосвященство!» Вступил в разговор Бемер, потирая руки. «Позвольте ознакомиться с бумагами!» «Извольте!» Кардинал повернулся к своему секретарю. Тот положил на стол рядом с ожерельем несколько листов, исписанных ровным почерком нотариуса. «Итак, полная стоимость ожерелья составляет миллион шестьсот тысяч ливров. Сто тысяч я внесу немедленно!» На остальную сумму передаю вам заемное письма, подписанное самой королевой. Ее величество обязуется полностью расплатиться с вами за два года. Первый платеж вы получите не позднее конца июля». «Прекрасно, прекрасно!» Бемер склонился над бумагами, внимательно разглядывая подпись королевы. «Не беспокойся, мой друг», — проговорил Басанш. «Мы имеем дело с его преосвященством, поэтому можем быть совершенно уверены, что дело пройдет без сучка, без задоринки». «Рот де Роган — один из древнейших в королевстве, и слово его членов так же надежно, как слово короля. Может быть, даже надежнее». «Разумеется», — кивнул Бемер. «Тем не менее, прошу вас, ваше преосвященство, поставить здесь свою подпись, ведь в данном случае вы выступаете как поручитель». «Разумеется». Кардинал взял перо и размашисто начертал внизу документы. «Луи Рене Эдуард де Роган Гемене». «Прекрасно». как говорил Бемир, пересчитывая тем не менее деньги, которые передал ему секретарь-кардинала. Все же сумма очень большая, поэтому следует быть чрезвычайно внимательным. Все в порядке. Здесь сто тысяч, ваше преосвященство. Значит, я могу забрать ожерелье? Без сомнения. И не забудьте, что следующий платеж должен поступить в конце июля. По лестнице я поднималась с трудом, потому что все тело болело, как будто меня целый день лупили палками. «Все-таки работа актера очень тяжелая, даже если тебе нужно всего лишь изображать труп». Дома все было спокойно. При моем появлении Федор выглянул в коридор и проговорил. «А, это ты!» «А ты кого ждал?» – огрызнулась я. «Дверь закрой как следует!» Я закрыла дверь на замок, на крюк и на задвижку. Теперь к нам никто не проникнет. Успокоившись на этот счет, я прошла в свою комнату. Вид развороченной печки и пулевое отверстие в стене напомнили мне о странных событиях в этой комнате, о вторжении каких-то злоумышленников, о перестрелке. Так, подумаем еще раз. Эти двое шли с целью открыть тайник в печке. Но в этом тайнике не было ничего, кроме старой тетрадки в коленкоровом переплете. Неужели из-за этой тетрадки они устроили весь этот переполох? Это вряд ли. Тогда, возможно, в тайнике было еще что-то, кроме этой тетрадки. Я вытряхнула тетрадку на стол. При этом из нее выпала открытка с портретом Марии Антуанетты. Но ну вот, теперь я, по крайней мере, знаю, кто эта красивая дама на открытке. Я вспомнила хозяина особняка и загрустила. Вот ведь приятный такой мужчина, вежливый, кино любит, богатый и, кажется, не женат. Как было бы мило нам с ним познакомиться поближе! И что? Да ничего, он забыл о моем существовании, как только вышел за порог библиотеки. Такой мужчина не для меня, а для меня подлец Генка. Вспомнив своего бывшего муженька, я заскрежетала зубами, а чтобы отвлечься от мрачных мыслей, села за стол и еще раз оглядела открытку. Королева на этом портрете сидела за небольшим столиком. Это был не то туалетный столик, не то письменный. Кажется, такие столики назывались бюро. На этом столе лежало недописанное письмо и еще стояли очень красивые часы. По бокам столик был украшен двумя бронзовыми негритятами в челмах. И, как я уже говорила, на шее Марии Антуанетты красовалось то самое изумительной красоты ожерелье. Надо же! А Андрей Константинович сказал, что королева этого ожерелья никогда не держала в руках. Тоже мне историк. Тут я почувствовала неловкость. Человек мне ничего плохого не сделал, немножко развлек и скрасил долгое ожидание. Рассмотрев лицевую сторону открытки, я перевернула ее. Как и положено на открытке, здесь размещался адрес и коротенький текст. И то, и другое было написано выцветшими лиловыми чернилами. Я, конечно, не специалист по почеркам, но мне показалось, что почерк на открытке был очень похож на тот, каким была заполнена тетрадка в коленкоровом переплете. Адрес был такой. Санкт-Петербург, улица Малая Мещанская. Ее Превосходительству госпоже генеральше Ванюшиной в собственном доме. Ниже под этим адресом располагался следующий текст. «Милая Зизи, твой любимый дядюшка Жан Бассанж просил тебе передать, что пребывает в добром здравии, чего и тебе желает. Также он просил напомнить, что та милая вещица, которую он подарил тебе на день святого Бонифация, находится в известном тебе месте, а точнее спроси у рабчат». Тетушка Варвара Юрьевна также непременно велела тебе кланяться. Она с удовольствием вспоминает дни, проведенные вами в Крыму. Я дважды перечитала этот короткий текст, потом открыла тетрадку и сверилась с ней. Нет, я не ошиблась. Имя Жанна Бассан же недаром показалось мне знакомым. Именно так звали одного из двух французских ювелиров, изготовивших знаменитое ожерелье. Но это не может быть случайным совпадением. Мария Антуанетта изображена на открытке в этом самом ожерелье, а в тексте открытки упоминается Жан Бассанж. Наверняка этот текст написан не просто так. Это своего рода шифр, чтобы что-то сообщить адресату. Что-то не предназначено для посторонних, но так, чтобы адресат понял, о чем идет речь. Милая вещица, которую подарил дядюшка на день святого Бонифация. Неужели речь идет о том самом ожерелье? Я остолбенела от такой мысли. Как такое может быть? Но тут я вспомнила, что Андрей Константинович рассказал, что существует предположение, будто авантюристка Жанна де Ламот, которая придумала и осуществила аферу с ожерельем, конец жизни провела в России. Так, может быть, именно в нашей стране она спрятала знаменитое ожерелье Марии Антуанетты? Я посмотрела на развороченную печку. Что, если именно здесь, в этом тайнике? Много лет было спрятано бесценное ожерелье. Тогда понятно, зачем неизвестные злоумышленники проникли в мою комнату. Ради такой огромной ценности можно горы свернуть, а не только разворотить старую печку в предназначенном на снос доме. Я вспомнила, что та женщина, которая вломилась в мою комнату, повторяла. «Где оно? Где оно?» Теперь я уже не сомневалась, что она говорила об ожерелье королевы. Да, но ожерелья в тайнике не было. Там была только тетрадка и еще вот эта самая открытка. Так может быть, открытка – это ключ к поиску ожерелья? Меня охватило лихорадочное возбуждение. Что, если я держу в руках ключ к бесценному сокровищу? Однако мало иметь ключ. Неплохо бы еще знать, какой замок этот ключ открывает. Или для начала, хотя бы в каком доме находится этот самый замок. И тут я сообразила, что как раз дом я знаю, или, по крайней мере, догадываюсь. Это собственный дом генераль Ванюшины на Малой Мещанской улице. Тут я с грустью подумала, что в отличие от Андрея Константиновича, плохо знаю историю, в частности, историю Петербурга. Маломещанская – это явно старое название улицы, сейчас она наверняка называется иначе, не говоря уже о доме генераль Шиванюшиной. Вообще, мы живем во время информационной революции, и, имея компьютер с интернетом, Можно в считанные минуты заполнить любую брешь в своем образовании. Поисковые системы знают все. И старые названия улиц, и имена домовладельцев. Беда только, что у меня нет ни компьютера, ни интернета. Я пригорюнилась, но потом решила, что после сегодняшнего трудного дня лучше пораньше лечь спать. Как говорится, утро вечера мудренее. Так-то оно так, но сон не шел. Мою бедную голову терзали многочисленные вопросы. То такие эти двое, что приходили открыть тайник? Зачем? Это понятно. Допустим, они искали ожерелье. Допустим, опять-таки, что они не сбежали из дурдома, а у них есть какие-то веские доказательства, что ожерелье королевы действительно попало в Россию. Что-то эта тетка бормотала про какого-то учителя. Нет, не вспомнить. Еще вопрос. Почему они не сделали этого раньше, когда меня здесь не было? Надо спросить у Феди, что тут было раньше. Тут я услышала, что Федя шебаршится на кухне и решила не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Заодно водички попью, а то есть хочется. Так хоть обману голод. Опять забыла купить продукты. Нужно как-то налаживать хозяйство, готовить. На одном кофе я долго не продержусь. Федя помешивал ложкой какое-то варево на плите и разговаривал по мобильному телефону. Ого! «Стало быть, у этого убогого есть мобильник». Но удивилась я не этому, а Фединому голосу. Говорил он тихо, слов было не разобрать. Но вот голос был серьезный и строгий. Фразы рубленые, так военные в кино говорят. Мол, слушаю, есть, так точно. Я оперлась рукой о странное сооружение, стоящее у входа в кухню. Не то это был бак железный, не то несгораемый шкаф. От моего прикосновения что-то зазвенело там внутри. И Федя мгновенно крутанулся на месте. Ты чего? спросил он. Да ничего, медленно произнесла я. А, ничего, так входи, сказал он обычным своим хрипловатым тонарком и подмигнул мне. Я потопталась на месте, потому что входить мне как-то расхотелось. Чего застыла, соседка? Федя усиленно мигал, и рот его кривился на сторону. Да вот Чику хотела выпить, сказала я, решившись войти. Это можно. Засуетился Федя. «А может, чего покрепче хочешь? Посидим, поговорим. Можем ко мне пойти». С этими словами он подмигнул особенно противно. «Спасибо, Федя. Я приняла из его рук чашку с чаем. А я вот хотела спросить, кто тут раньше жил?» «Тебе зачем?» удивился он. «Кто жил, тех уж нету». «Так, интересно». «Ну, значит, в твоей комнате пройда жила с дочкой полоумной». Дочке уж лет сорок было, а по уму семилетний ребенок. Она никуда не ходила, все время дома была. Рядом сын Старухин с женой и двумя детьми. Они раньше всех съехали. Напротив мент бывший, Коля. Его за пьянку из ментовки поперли. Так он решил ради денег бультерьеров разводить. «В одной комнате?» «Ага», — хмыкнул Федя. «У него там еще жена и теща жили. Ну, жена сразу из дома сбежала, а теща ничего». Бультерьеры у нее по струнке ходили. Федя состроил уморительную физиономию и продолжил. А потом теща померла. Тут-то все и началось. У Коли постоянно дверь на распашку. Собаки по коридору бегали, как хотели. А куда на него жаловаться, когда у Коли все наше двадцать е отделение в друганах ходило? Потом Коля запил совсем по-черному. Одного Буля по пьянке продал, другой сам сбежал от голодной жизни. А Коля от пьянки помер. Тут как раз дом расселили. Жена Коли на квартиру получила. Она отсюда не выписывалась. Еще чего знать желаешь? Да я просто так спросила. Я поскорее ретировалась, не поворачиваясь к Феде спиной. Очень мне не понравились его ухмылки и подмигивания, потому что на этот раз глаз был не левый, а правый, а рот дергался совсем в другую сторону. Очевидно, Федя сам забыл, где у него тик. Я не стала указывать ему на ошибку. Странный все-таки тип этот Федя Чемоданов. Но если он не врет насчет прежних обитателей дома, то понятно, почему те двое смогли вскрыть печку только сейчас. Раньше в доме было полно народу, ненормальная дочка Викентьевна вообще из комнаты не выходила, да еще и бультерьеры по коридору бегали. А бультерьер – собака серьезная, шуток не понимает. На сон грядущий я еще немного почитала черную тетрадь. После разговора с ювелирами кардинал де Роган вернулся в свой особняк в самом приподнятом состоянии духа. Он сумел успешно выполнить поручение королевы и уже представлял, как перед ним откроются все двери королевского дворца. Уже видел себя новым решелье или мазарини, министром, доверенным лицом монархом, вершителем судеб Франции. И все это благодаря этому чудесному ожерелью. В малой гостиной его ожидала графиня де Ламот. Она была взволнована. Ну как все прошло, милорд? Прекрасно. И кардинал показал ей футляр с ожерельем. Мой друг, позвольте мне взглянуть на него, воскликнула Жанна. Глаза ее блестели, как два бриллианта, два первоклассных бриллианта, сродни тем, что украшали ожерелье. Кардинал и сам не мог отказать себе в удовольствии еще раз взглянуть на прекрасное изделие ювелиров. Он открыл футляр с ожерельем, и полутемная комната наполнилась ослепительным блеском драгоценных камней. — Оно поистине прекрасно! — едва слышно проговорила графиня, не сводя глаз со жерелья. На пороге гостиной бесшумно возник лакей и почтительно проговорил. — Ваше Преосвященство, прибыл гонец от королевы. — Проси, немедленно проси! — кардинал закрыл футляр, повернулся к двери. Не прошло и минуты, и на пороге комнаты появился молодой дворянин в черном камзоле с длинной шпагой на перевязи. — Именем ее величества королевы! Торжественно произнес он, поклонившись кардиналу. «Я прибыл по ее поручению за известным вам предметом». «Вам знаком этот человек?» Кардинал повернулся к Жанне Даламот. «Разумеется», — ответила графиня. «Это шевалье Добресак. Он пользуется особым доверием королевы». Кардинал встал, пересек комнату и бережно вручил гонцу футляр. «Вы, конечно, знаете, шевалье, что с этим предметом следует обращаться чрезвычайно бережно». Можете не сомневаться. Дворянин еще раз поклонился, спрятал футляр под плащом и покинул резиденцию кардинала. Возле выхода его встретила хорошенькая горничная, которая подала ему шляпу. Молодой дворянин потрепал девушку по щеке и подмигнул ей. Девушка блеснула глазками и присела в глубоком поклоне. Молодому человеку и в голову не пришло, что едва он вышел за дверь, красотка через выход для слуг выскользнула из особняка кардинала и села в карету с гербом графини Даламот. Покинув резиденцию кардинала, молодой дворянин в черном камзоле сел в ожидавшую его карету без гербов и опознавательных знаков, закрыл дверцу и откинулся на мягкие подушки. Он достал из-за пазухи футляр со ожерельем, взвесил его на руке, но не открыл. Футляр был запечатан печатью кардинала, и Жанна не велела ему открывать его. Тем не менее, этот футляр содержал в себе немыслимое богатство. Теперь им с Жанной были доступны все радости земные, перед ними откроются все двери. Полюбовавшись футляром, молодой дворянин спрятал его на прежнее место и предался мечтам. Так блестяще продуманная комбинация благополучно подходила к концу. Они с Жанной обвели кардинала вокруг пальца и заполучили бесценное ожерелье. Теперь нужно только вывести его из Франции, добраться до Лондона, А там? Там они разберут ожерелье и по частям продадут знаменитым лондонским ювелирам. Конечно, при этом ожерелье потеряет часть цены, но вырученных денег все равно хватит на безбедную жизнь. На безбедную жизнь для них с Жанной. Правда, тут у него промелькнула неприятная мысль о том итальянском графе, как его, кажется, калиостро. Ведь это он подсказал им идею насчет кардинала и ожерелья и наверняка рассчитывает на свою долю барыша. Но жизнь так устроена, что победитель забирает все. А победители – они с Жанной. Этот Калиостро может сколько угодно кусать себе локти, но помешать им он уже не сможет. Молодой дворянин еще немного помечтал о своей будущей прекрасной жизни, но вдруг почувствовал тревогу. Он давно уже должен был приехать к тому домику, который снимали они с Жанной, но карета все ехала и ехала. Он отдернул занавеску и выглянул в окно. За окном кареты были не вымощены камнем улочки Версаля, а какое-то грязное предместье. И к карете подъезжал всадник, до самых глаз закутанный в черный плащ. Впрочем, этот всадник совершенно не казался опасным. Кажется, он даже не был вооружен. Всадник поравнялся с каретой. Возница натянул вожжи. Карета остановилась. «В чем дело?» Молодой дворянин окликнул своего возницу. «Ты, как тебе? Жак, почему мы стоим?» Возница ничего не ответил, даже не повернулся. Всадник в черном плаще спешился, подошел к карете и открыл дверцу. Молодой дворянин взялся за шпагу. «Чего вы хотите, сударь?» — обратился он к незнакомцу. «Всего лишь поговорить с вами», — ответил тот и сел напротив. «Всего лишь поговорить. Мне не досуг разговаривать с вами, к тому же я вас не знаю». «Но вот в этом вы ошибаетесь», — незнакомец сбросил плащ, открыв лицо. Это был тот самый итальянский граф, который подал им с Жанной блестящую идею. — А, это вы, граф! — протянул молодой дворянин. — И о чем же вы хотели со мной поговорить? — О том ожерелье, которое господин кардинал купил для королевы. — Ах, об этом ожерелье! Но его еще нужно продать. А вы понимаете, сударь, это не так-то легко. Конечно, когда мы его реализуем, вы получите свою долю. — Конечно! — Калиостро кивнул. Затем достал из кармана золотые часы на цепочке, протянул их молодому человеку. «Взгляните, который час?» Часы раскачивались на цепочке. Молодой человек следил за ними пристальным взглядом, а коли остро говорил негромким, завораживающим голосом. «Раз, два, раз, два, тяжелеет голова. Три-четыре, три-четыре, веки стали словно гири». Веки у молодого дворянина и впрямь стали тяжелыми, как будто налились свинцом. Он хотел что-то сказать, хотел подняться, но погрузился в странное беспамятство. Пришел в себя он перед домом Жанны. Он сидел в той же карете, на козлах был тот же возница, только футляра с ожерельем не было. Кажется, по дороге к нему в карету кто-то подсел. Но кто это был и о чем они разговаривали, вспомнить было решительно невозможно. А в следующую секунду и само смутное воспоминание о странном человеке и странном разговоре исчезло из его памяти. В голове осталась единственная мысль. Нужно немедленно сегодня же ехать в Лондон. Почему? Зачем? Он об этом даже не задумывался. Ехать в Лондон – это было сейчас важнее всего.